Даже если к вам пришли поздним вечером, не предложить кофе гостю невозможно, и местами даже неприлично. «Тинто» — это черный кофе. «Фика» — это когда мы пьем кофе с чем-нибудь в какой-то компании. Кофе пьют все. Мужчины, женщины, молодые, старые. Кофе конкурентов не имеет. «Аматься кафе» — алкоголь, который буквально должен убить кофе. Семь кофейных слов, которые помогают понять мировую культуру. Очень болит голова. Индорель, тогда надо подправить. Привет. Это Аня Красильщик, редактор рубрики «Слова культур». Мы делаем ее уже несколько лет. Начинали в журнале, и там собраны десятки статей, в которых лингвисты, антропологи, филологи и переводчики рассказывают о ключевых понятиях стран и народов в самых разных уголках мира. Еще два с лишним года эта рубрика выходит в Радио Арзамас. Пока мы ее делали, обнаружилась одна интересная штука. Дело в том, что есть одно понятие, которое объединяет самые разные культуры. От Южной Америки до Северной Европы. Речь про кофе. В самых разных его видах и проявлениях. Я даже приняла участие в подкасте «Неловкая пауза» и рассказала, что никогда не могу запомнить название кофе с молоком, который часто хочу заказать в кофейне. В ответ многие слушатели написали мне, что такой кофе называется «Кортадо». Впрочем, с тех пор я полностью перешла на кофе без молока и варю его в маленькой гейзерной кофеварке дома. В этом специальном кофейном выпуске мы решили собрать рассказы про кофе в разных культурах, а заодно обнаружили повод. 1 октября отмечается Всемирный день кофе. Некоторые из этих рассказов уже вышли. Про ключевые понятия шведской, колумбийской, итальянской, греческой культур вы можете послушать прямо сейчас, если, конечно, еще не слышали. А вот выпуски про Албанию, Данию и Сербию еще только готовятся –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 Работа и их жизнь, они определяют своеобразие целого ряда регионов Колумбии. Италия. Рассказывают Ольга Гуревич и Ксения Евнилович. Амаца-кафе. То есть убийца кофе. Амаца-кафе это тоже сложное слово, как оперечайно состоит из двух слов. амацаре, убивать и кафе.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 Когда мы, приходившие в бар, говорили очень болит голова! им говорили: тогда надо подправить. А если после обеда хочется выпить капучино, но нельзя. Чтобы сойти за своего, можно еще заказать кафе макиато. Это будет как капучино, только маленький: эспрессо с небольшим количеством молочной пены. Есть еще и такой вариант: вообще существует шкала от кофе до молока во всех разведениях. Кафе.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 15-го назад, а может даже 20, приезжал небольшой албанский провинциальный театр. И там они поставили в частности маленькие трагедии Пушкина. И вот в скупом рыцаре, в сцене, когда барон приезжает ко двору герцога, чего пожаловаться на сына, герцог встречает его и подносит ему чашечку кофе. Дания. Рассказывает Елена Краснова. Кафе. Кофе. Если вы приехали в Данию по делам и при этом не любите кофе, вам следует 25 раз задуматься о том, что вы тут делаете, потому что местную социальную жизнь невозможно представить без чашки кофе. Для дочан кофе – краеугольный камень существования и важный компонент – фюге. Непременные атрибуты кофейного стола – красивые салфетки, свечи и тарелка с печеньем или пирожными. Утром перед уходом из дома большинство дочан пьют кофе. На работе наливают кофе из кофемашины и ставят чашку на рабочем столе. Через пару часов неизбежно наступает время кофейной паузы. Далее всех ждет обеденный перерыв, во время которого можно снова выпить чашку кофе. А после обеда еще одну. Если к вам заглянул клиент, партнер или просто знакомый, первым делом ему предлагаю чашечку кофе. Кофе появился в Дании в середине XVII века. В то время это был эксклюзивный напиток, доступный лишь ограниченному кругу состоятельных граждан. Во второй половине XVIII века кофейная культура постепенно охватывает самые разные слои населения. И в XIX веке кофе стал очень популярным в сельской местности. Чтобы фермер не отрывался от работы в поле, жена могла принести ему термос или кофейник, ведь как же он мог работать без песлеобеденного кофе? В эпоху индустриализации, когда сельские жители стали переезжать в города, возникла новая, более широкая кофейная культура. А вот чай становится аристократическим напитком. В Южной Итландии, часть которой Дания потеряла в 1864 году в результате Австро-Прусско-Датской войны, возникла традиция встречаться за кофе со своими единомышленниками. Алкоголь на общественных мероприятиях тогда был запрещен, и встречи за чашкой кофе стали своего рода символом национального сопротивления. В начале XX века несколько женщин, разделявших идеи общества трезвости, решили открыть в Купенгагене кофейные вагончики, чтобы отвратить рабочих от посещения пивных в день получения зарплаты, которую выплачивали тогда раз в неделю. Вагончики эти имели успех, кофе был недорогим, а их социальная функция была сопоставима с функцией пивных». Во время немецкой оккупации Дании с 1940 по 1945 год натуральный кофе был практически недоступен, но традиция осталась, пусть даже и приходилось пить суррогат. Но как же все ликовали, когда случалось получить натуральный кофе от друзей из Швеции? Кофе сопровождает дочан вплоть до смерти. Даже на поминках вам могут предложить чашечку. «Этот кофе вместе со мной варили» звукорежиссер Камиль Шеймарданов, выпускающая редакторка Екатерина Тарасова.